От червоточины взял не на север, к Сахалину, а наоборот, на юг. Прошло совсем немного времени полета, как летчик дал знать, что они приближаются к месту высадки. «Кажется, на юге находился фронт, где выживали остатки японцев», — подумал он. «Видимо, везут туда». Догадки оказались верными. Они миновали пару городов, явно пострадавших от военных действий. Похоже, сейчас противник или рассеялся, или отступил. Наконец, впереди Игнат увидел военную базу с площадками для посадки. Именно туда и направился вертолет. Когда винтокрылая машина села, Игнат ощутил облегчение. Вокруг находилась база, полная живых людей. Очередное безумное приключение было окончено. — Только сильно не расслабляйся, — сказал он сам себе. Одно закончилось, другое началось. Дела на земле также требовали осторожности и вдумчивого подхода. И последующие события лишь доказали это. Едва Игнат, пригнувшись, отбежал от вертолета, как к нему подошел незнакомый мужчина в одежде с символом Терры. «Приветствую, господин чемпион! Сэр!» — обратился он. «Позвольте проводить, мистер Мур ждет!» Игнат уже привык, что его частенько стали называть чемпионом. Видимо, это было что-то из рекламной кампании Терры. Вместе с парой военных, ведущих под руки пленника, они прошли к ближайшему ангару. Мур с группой людей с символикой Терры ждал их уже у входа. Патрон из Терры был бледнее, чем обычно. Возможно, его самоуправство и изъятие ценных артефактов уже грозили дурными последствиями. «Привет!», Привет — протянул руку Мур с настороженным вниманием, осматривая Игната. «Рад, что все прошло хорошо!» Он перевел взгляд на пленника. «Сувенир из дворца!» — хмыкнул Игнат в ответ на этот взгляд. «Аристократ при серьезной должности. Полагаю, он владеет важной информацией. Допрашивать толком было некогда, так что предоставлю эту честь вам». «Хорошо!» Кивком головы Мур отпустил двух военных, сопровождавших пленника. «Что ж, тогда не будем откладывать в долгий ящик». Жестом он подозвал своих людей, что ожидали в стороне. «Выясните личность и область знаний», — четко велел Мур. «И первый доклад поскорее». Глядя, как тот распоряжается, Игнат напомнил себе, что имеет дело с человеком у власти. Он привык общаться с Муром по-свойски, а потому иногда забывал об этом. «Есть, сэр!» — кивнул крепкий мужчина в безрукавке, густо разукрашенный шрамами. Оценивая его свирепый вид, а заодно идентифицируя, Игнат с удивлением узнал, что тот полностью раскачан в ментал. Похоже, его вид был просто дополнительным инструментом на допросах. «Он справится быстро!» — заметил его интерес Мур. «Скоро мы поймем, как использовать твою находку!» Подойдя к явно напуганному, но еще сдерживающему страх альтийцу, менталист что-то сказал синекожему на его родном языке. После этого жестко подхватил его и потащил в сторону. Там пленника усадили на стул. Допрос начался тут же. Игнат и Мур стояли в стороне, наблюдая за процессом. «Видел, вояки отбомбились по полной программе». Игнат пока решил прояснить ситуацию. «Как прошло наступление на город?» «Не знаю точно», — ответил Мур, не отводя взгляда от альтийца. «Но ты там поработал на славу. Если пленник не даст хорошей информации, будем отталкиваться от этого». «Все плохо?» — поинтересовался Игнат. «Мое самоуправство заметили раньше, чем предполагалось», — поморщился Мур. «Времени теперь нет». Прошло несколько минут, прежде чем подошел менталист, получивший первые результаты. Его явная спешка вызвала интерес у Мура. «Сэр, похоже, у нас серьезная птичка», — произнес он, явно пребывая в волнении. «Пленник носит титул мудрейший. Это как президент, только на всю планету». «Хочешь сказать...» — начал Мур и тут же оборвал себя. Его глаза лихорадочно заблестели, выдавая напряженную работу мыслей. «Ошибка возможна?» «Маловероятно», — ответил подчиненный, который и сам был взволнован. «Я уже сопоставил с парнями кое-что, да и лицо похоже». За время войны земляне собрали уже довольно обширную базу данных о вражеском мире поэтому ошибка и правда была маловероятной. Игнат подтвердил свои догадки. Он захватил действительно ценного аборигена. «Еще раз все перепроверьте по поводу личности», — приказал Мур. «И чтоб волосок с него не упал!» Профессионала такое, кажется, оскорбило, но, кивнув, он удалился. Мур же начал ходить туда-сюда по одному маршруту, погрузившись в нервные раздумья. «Ну как?» — усмехнулся Игнат, дав собеседнику время прийти в себя. «Хороша рыбка, правда?» «Очень даже», — задумчиво произнес собеседник. «Главное теперь приготовить ее как надо». Игнат ощущал, что Мур обрадовался, но вместе с тем пребывает в большой настороженности, едва не хватаясь за голову. «Вижу, такого успеха вы не ожидали», — заметил хасид «Могут быть какие-то проблемы?» В ответ Мур объяснил ему, что ожидал захвата какого-нибудь крупного сановника. За это он хотел получить одобрение и карт-бланш на принятие решений. В будущем это бы открыло прямую дорогу для его карьеры. Но Игнат умудрился выйти за пределы мечтаний Теровца. Это полностью меняло все расклады. И теперь Мур явно боялся бездарно профукать уникальный шанс одну только весть что чемпион терры захватил вражеского властителя можно было раздуть до безумной сенсации на этой новости можно было бы привести терру к мировой известности и признанию а самому муру получить серьезную власть и это не считая того какие сведения можно было вытянуть из самого пленника как понимаю вы беспокоитесь что одним и такое не осилим кивнул Агнат. «Верно, нам придется делиться», — кивнул Мур. «Как минимум с военным командованием». Было понятно, что он имеет в виду. Все произошло в ходе масштабной военной операции. Понятно, что командование захочет свою долю лучей славы от произошедшего, и это только начало списка. «А что по поводу Терры, уточнил Игнат самый важный момент. Другие воротилы не присвоят себе все заслуги. Это была обратная сторона происходящего. Наверняка к громкому событию захотят примазаться все, у кого хватит для этого возможностей. А может и вообще присвоить заслуги себе. «Это и есть самая большая проблема», — кивнул Мур. «Сейчас я думаю, как протащить эту сенсацию до того, как на нее захотят наложить лапы все, кому не лень». Игнат понял, что Мур, похоже, пребывает в сомнениях. Возможно, инерция мышления бывалого корпората тормозила его решимость. Зато Игнат ни о чем не беспокоился. А еще ему надо было поговорить с Эсфирием как следует, пока тот был в доступности. «Мы сразу можем подать информацию в нужном ключе». Игнат показал на видео стоящую неподалеку. «У вас ведь наверняка есть подвязки в СМИ, верно?» Мур кивнул. «А вы чертовски правы!» — оживился он. «В большой игре главное — побольше зрителей!» Кажется, уверенность Игната помогла ему решиться. За час они записали видеоряд с описанием событий и допросом сфере. Мур выступил в роли талантливого организатора и аналитика. Он якобы собрал нужную информацию и разработал план. Игнат же подавался как смелый и бесстрашный воин, что готов рисковать ради земли. Также пришлось упомянуть заслугу военных, чтобы позже не иметь с ними проблем. Второй час Игнат уже без записи и лишних глаз лично допрашивал этого эсфирия. Его интересовали фанатики и Аболим. Но, увы, многого он не узнал. Фанатики не особо распространялись о своем боге и его планах. Эсфирий же верил им, потому что выбора у него не было. Одно подтвердилось точно. Аболим интересовался консулом порядка. Также Эсфирий был уверен, что Бог заинтересован в портальных вратах. Но это Игнат уже знал от пастыря. После допроса Хасит нашел Мура, который уже развил кипучую деятельность, с кем-то разговаривая по спутниковой связи. «Да?» Обратился он к Кедрову, когда заметил. «У меня один вопрос», — сказал Игнат. «Может ли ваш конфликт внутри Терры дойти до применения силы?» Допрашивая Эсфирия, он осознал, что обнародование информации о захвате правителя мира действительно может вывести Мура на вершину Терры. Не было бы ничего странного, если бы внутренние конкуренты попытались не допустить этого, применяя силу. «Нет». После некоторых раздумий ответил тот. «Все же до такого не дойдет, я думаю». «Ну, как скажете», — пожал плечами Игнат. «Я закончил. Пойду, пока подышу свежим воздухом». «Да, конечно», — кивнул Мур, снова возвращаясь к телефонному разговору. Игнат направился к выходу из ангара, отягощенный непростыми мыслями. Ответ Мура показался ему недостаточно убедительным. Он вспомнил взгляды военных, пока они летели. Те наверняка подметили бледный вид и худобуха осита. Могли пойти слухи, что чемпион Теры ранен? Кто-нибудь из директоров Теры мог попробовать использовать этот момент, чтобы силой отнять пленника. И самое плохое, что слухи не были слухами. Игнат не знал, как источник хаоса будет слушаться его после рывка роста. А значит, Требовалось поскорее укрепить себя. А, политика — дело грязное», — со вздохом произнес мужчина. Глава двадцатая. Раздумья по поводу ситуации не отпускали Игната. Он ощущал, что находится в моменте с большим количеством вариантов поведения. Исход будет зависеть от принятых именно им решений. «Кажется, я достиг уровня силы, когда сам могу определять свою судьбу», — подумал он. «Вот только легче что-то не стало». Именитый заложник был призом, который вскоре станет мировой новостью. Первые, причастные к этому, мгновенно получат небывалую популярность. Этот факт повышал ценность пленника до невидомых высот. «Главный вопрос», — продолжал он рассуждать, — «как далеко готовы пойти конкуренты Мура?» За себя Игнат не слишком беспокоился. А вот если Мура шлепнут в корпоративных войнах, будет нехорошо. Все же сотрудничество с ним было полезным. Мур готов был взять на себя все то, что ограничивало Игната в контактах с другими людьми и организациями. Думая над этим, Хасид покинул ангар. Осмотревшись, он нашел неприметный уголок, где открыл переход в кошмар. Первым, что он увидел на той стороне, была взволнованная и испуганная морда мопса. «Ну как тебе в кошмаре, Бамп?» — усмехнулся Игнат. «Так страшно, что ли?» Мопс одним прыжком миновал переход. Оказавшись на земле, он принялся подпрыгивать, фыркать и ластиться к Игнату, транслируя облегчение. «Да нормально все, чего ты?» — усмехнулся Игнат, гладя пса. Неожиданно для себя он ощутил прилив теплых эмоций от осознания, что в мире был кто-то, действительно волнующийся за него. Пес осмотрел хозяина с явным беспокойством, видимо, подметив, что тому досталось. Игнат успокоил его, потрепав за ухом, после чего предложил погулять. Отказываться Бамбик, разумеется, не стал. «Давай-ка осмотримся», — сказал Игнат. «Лапы хоть разомнешь, впечатления новые получишь. За границей как-никак. Может, и еще не все разбомбили». База ничего особенного из себя не представляла. Кажется, это был переделанный из небольшого аэродрома пункт переброски войск. Сейчас, после ядерной бомбардировки, шло активное наступление, поэтому здесь было совсем нелюдно. Лишь иногда на взлетную полосу садились грузовые борты. Вокруг них и сконцентрировалась основная деятельность. Пока Игнат разглядывал типично японскую аккуратную инфраструктуру, довольный Бамбик неспешно бегал вокруг. И хоть ему были интересны незнакомые запахи, пес был явно утомлен. Неизвестно, чем он занимался в кошмаре, но уж точно не спал в переноске. Сам Хасид хоть и взбодрился по прилету, но последствия экстренной регенерации еще давали о себе знать, несмотря на устойчивость. «Дела скоро могут принять непредсказуемый поворот», — подумал он. «Но и спешка ни к чему. Если я в таком состоянии полезу к источнику хаоса, это может плохо закончиться». Игнат уже обладал немалым опытом проживания на разных военных объектах. Он быстро нашел столовую, где утолил голод и накормил пса. После этого, также без особых проблем, обзавелся нужными вещами на складе. Простые дела увлекли и дали разгрузку разуму. «Спасибо, ребята!» — произнес Хасит, забирая свертки с набором полезных вещей. От зумной щетки до матраса. Он продублировал слова мысли речью, отчего пожилой японец поморщился, но ничего не сказал. Более того, он даже дал в помощь двух подчиненных, чтобы помочь отнести вещи Игната к ангару. «Нам, русским, определенно есть чему у них поучиться», подумал Хасид и обернулся к Бамбику. «Ну что, зададим храпака, Бамб?» Довольный Мопс подал голос. Вместе с парой молодых подчиненных кладовщика Игнат понес вещи к ангару, в котором он решил пока остановиться на ночлег. Разделяться с Муром и важным пленником было нецелесообразно, да и тренировками лучше заниматься подальше от людных мест. На улице воздух уже посвежал, что было неудивительно. Пока Игнат занимался бытовыми делами, наступил поздний вечер. Следуя по аккуратным асфальтированным дорожкам к ангару, Игнат вдруг почувствовал направленное внимание. Хасит слегка насторожился, но беспокоиться было рано. Последнее время он привык быть объектом заинтересованных взглядов, в этом не было ничего странного. Однако в следующий момент его накрыла мощная волна ментальной энергии. Она не несла никакого негативного заряда, являясь всего лишь сканирующим навыком. «Какой урод лезет!» Игнат ощутил растущее раздражение. От столь наглого поведения захотелось задать сканеру хорошую трепку. Сдержав раздражение, он покосился в сторону, откуда был применен навык. Сканер осторожно наблюдал за Игнатом из верхнего этажа одного из административных зданий. Применив идентификацию, Хаосит увидел сверху пятнадцатого уровня. Тот не имел боевых даров, будучи полностью заточенным на разведку. Такие узкие специалисты не могли принадлежать одиночкам, чаще всего работая на крупные организации. «Корпорат», — сделал вывод Хасид. Учитывая плотность работы Терра в Японии, принадлежность глазастого парня не вызывала сомнений. Что-то быстро они мной заинтересовались. Тем временем наблюдатель вновь применил навык. Игнат был слишком сложной целью, чтобы считать информацию. Но парень не сдавался. Игнат нахмурился. Захотелось развернуть ауру присутствия, после чего влепить наглецу хороший ментальный удар. Однако он подавил эмоции и не спешил закрываться. Уже на ходу ему пришел довольно рискованный план. «А, почему бы мне не поиграть в ваши корпоративные интриги, раз уж вам так не имется?» — подумал Игнат. Из-за сопротивления тела первая волна навыка была поглощена, не дав наблюдателю никакой информации. Уж слишком была велика разница в развитии. Однако сканер не сдавался, вновь и вновь пытаясь просветить свою цель. Решившись, Игнат полностью развеял ауру присутствия, которую обычно держал как дополнительный защитный покров. Это помогло. Наблюдатель хоть и не смог просветить дары, но кое-что все же узнал, Критически важной информации он добыть не мог, зато понял, что цель физически истощена и несет следы тяжелых энергетических повреждений. Одним словом, лучшего момента для атаки и не придумаешь. «Вот так, дружок!» — хмыкнул Игнат. «Доложи своим покровителям, что чемпион уязвим, и с ним можно делать все, что угодно». Наконец, они вышли из зоны покрытия сканирующего навыка. Незнакомец преследовать не стал, явно удовлетворившись полученной информацией. Игнату же теперь оставалось ждать результатов, как следует к ним подготовившись. Вернувшись в ангар, он обсудил с Муром их дальнейшие действия. Тот понимал шаткость их положения и пока никуда с японской базы улетать не собирался. Пленника решили держать здесь же, под надежной охраной Игната. На этом они попрощались. Игнат обустроил спальное место и лег спать. Пробуждение выдалось не из самых приятных. Тело всячески протестовало, не желая двигаться и вообще что-то делать. Энергетические повреждения давали о себе знать. Весь кожный покров и неслабую часть плоти его тело просто потеряло. Такое едва ли пережил бы любой другой, даже самый сильный сверх. Игнаджи не просто не умирал, а даже сносно двигался. Но ощущения все же оставляли желать лучшего. «И жрать опять охота», — подумал он, натягивая одежду. «Побочный эффект быстрого восстановления». В ангаре было все спокойно. Люди Мура охраняли пленника, также по очереди ночуя неподалеку. Самого корпората рядом не было, но, понимая опасность, тот обещал не покидать пределов базы. Кое-как поднявшись, Игнат направился в сторону столовой. Следуя намеченному плану, он не скрывал своего вида, показывая все свое хлипкое состояние. И благодарных зрителей он нашел. В столовой утром людей хватало. Завтракал всевозможный европейский контингент, но в основном не военные специалисты. Хватало и японцев, работавших в основном обслуживающим персоналом. Они сидели отдельно. Появление Игната вызвало неприкрытое внимание. Судя по ухмылкам некоторых сверхов, те явно узнали чемпиона и сейчас посмеивались над падением Титана. Играя свою роль, Игнат быстро позавтракал, взял еды для бамбика и покинул столовую. По-хорошему бы еще пару дней отлежаться думал он, оценивая свое состояние. Но надо торопиться. Игнат не знал, сколько в его распоряжении времени, но интуиция говорила, что совсем немного. Вернувшись в ангар, он нашел себе пустое помещение подальше от чужих глаз. Пришло время взглянуть на изменения в себе. Источник хаоса поднялся аж на два ранга, пожрав неимоверное количество энергии. От мыслей, как сложно будет обуздать эту силу, Игнат ощущал волнение и, вместе с тем, предвкушение. Он уже давно заметил, что битвы с некоторых пор вызывают у него восторг, а не страх. Неудивительно, что и покорение новой вершины силы теперь было не только хлопотами, но и чем-то особым. «Плохо, если меня будет ломать, как в прошлый раз», — подумал Игнат. В тот раз, когда источник скакнул в уровне, Он чуть ли не заново учился управлять первостихией под руководством пастыря. Сейчас была опасность таких же последствий, но Игнат был оптимистичен. За последнее время он многое понял о своей главной силе и надеялся на лучшее. Испытывая волнение, Хасит устроился в позе лотоса, после чего начал осторожно концентрироваться на источнике. Благо тот вел себя тихо, не пытаясь взбрыкнуть. Игнат уже использовал его, чтобы открывать переход в кошмар. Но это не требовало манипуляций самой энергией первостихии. «А вот что будет, когда я попытаюсь зачерпнуть силы?» Невольно задался он вопросом. Не торопясь этого делать, Игнат полчаса изучал источник, пытаясь прочувствовать перемены. И он обнаружил их, но не спешил делать какие-то выводы. Сначала... Надо было попробовать поработать с хаосом. «Ты должен подчиниться мне», — мысленно приговаривал он, потихоньку обращаясь к источнику. «Я выполняю свое предназначение, а значит, энергия должна помогать мне». Это не было самообманом или суеверием. Чем больше Игнат работал с первостихией, тем больше уверялся, что у нее есть подобие сознания. Это не был полноценный разум, но что-то, определенно имеющее стремление. Уверился в этом Игнат, когда вступил в войну хаоса. Источник с этого момента стал куда более покладистым, ведь его проводник выполнял истинную волю первостихии. Этот момент и давал Хаситу уверенность в успехе. Осторожно, Игнат зачерпнул энергии. Едва он сделал это, как ощутил перемену. Хаос отзывался куда более тяжело, чем раньше. Первостихия будто стала плотнее. Не спеша, Игнат проявил крохотную частичку энергии в реальности. Над его ладонью зависла в воздухе небольшая сфера. Внешний вид, кажется, также изменился, подумал он, осматривая частичку силы. Если раньше это было двухцветное пламя, то сейчас будто тяжелая капля металла, переливающегося красно-синими бликами. «Так, теперь обратно», — подумал Игнат. Сжав сферу в ладонях, он поднес ее к груди. Возвращение хаоса в источник давалось много труднее, но успех означал, что Игнат сможет предотвратить его выход из-под контроля. Удалось ему не сразу. Только сконцентрировавшись и вспотев от усердия, Игнат наконец справился. «Так», — задумчиво произнес он, — «а это еще что?» Только сейчас он заметил, что помимо изменения плотности энергии, в источнике появилось еще кое-что новое. Прямо в его центре как будто возникла твердая частица. Ведомый любопытством, мужчина мысленно потянулся к новому объекту. Однако, тут же остановился. Он ощутил леденящую угрозу, словно странная крупица несла в себе нечто очень опасное. «Так, стоп!» Игнат уже привык доверять своим ощущениям, а потому отказался от попытки. «Похоже, не стоит трогать это, пока не разобрался». Оставив этот момент, он продолжил упражнения с энергией хаоса. Требовалось довести возможность работать с уплотнившейся энергией до автоматизма. В опасной ситуации потеря времени могла грозить смертью. Игнат тренировался весь день, делая перерывы на короткий отдых и еду. Организм быстро утомлялся и медленно восстанавливал силы. Следя за своим состоянием, мужчина пришел к выводу, что пока не пройдет энергетическое повреждение, выздоровление тела будет замедлено. Вернувшись с ужина вечером, он обнаружил Мура о чем-то беседующем с его людьми. Вид у компаньона был хмурым. Джентльменский лоск слез, мужчина выглядел уставшим и помятым. «Приветствую», — кивнул ему Игнат. «Как продвигаются наши дела?» «Информация бомба уже готова к взрыву?» Судя по лицу американца, все было не так радужно. «Добрый вечер», — кивнул тот. «Результаты есть, но хуже, чем хотелось бы». «Какие-то проблемы?» — уточнил Кедров. «Небольшие барьеры», — отмахнулся Мур. «Не стоит внимания». «Надеюсь, ничего критичного?» — поинтересовался Игнат. «СМИ уже не те, что раньше, когда они хватались за любые сенсации», — поморщился Мур. «Сейчас контроль за ними со стороны правительств куда плотнее. Продвинуть нужные новости удастся только с задержкой». «Понимаю», — ответил Игнат. «Вживую я бы быстро договорился», — сделал уверенный вид Мур. «Удаленно это куда сложнее». Но не волнуйтесь, это моя работа, и я с ней справлюсь!» Игнат вспомнил следящего за ним сверху. Сейчас он мог только положиться на слова Мура и следить за ситуацией. Ну и ждать, не попадется ли на его крючок какой-нибудь самоуверенный шакал, а то и целая стая. Все случилось куда быстрее, чем Игнат предполагал. Он проснулся ранним утром от неясного чувства тревоги. Открыв глаза, Хасита осмотрелся, пытаясь понять, что ее вызвало. В ангаре все было спокойно. Пленник спал на своем месте под присмотром часовых. Бамп сопел в обе дырки и даже не спящий веном вел себя спокойно. Видимо, Игната разбудила оставленное в дежурном режиме аура присутствия. Мужчина активировал взор и тут же насторожился. К ангару приближалось полтора десятка сильных сверхов. Среди них был Мур, целый и невредимый, что немного успокаивало. Однако ситуация требовала прояснения. По мере приближения он услышал разговор на повышенных тонах. Мур что-то явно пытался доказать гостям, на что ему отвечали спокойно, но непреклонно. Наконец, Процессия подошла к ангару. Незваные гости разделились. Одна половина вместе с Муром подошла ко входу, вторая начала расходиться в стороны, контролируя территорию. К этому моменту присутствующие в ангаре люди Мура уже не спали, поднятые часовыми. Проснулся и пленник, что сейчас с тревогой наблюдал за происходящим. Дверь в ангар открылась. Первым вошел Мур в сопровождении сверхов в полевой форме. Игнат узнал по нашивкам боевиков Терры. «Повторяю, вы не имеете полномочий для таких действий, капитан!» — цедил Слава Мур. «Позже ваш поступок будет иметь для вас дурные последствия!» «Я лишь выполняю приказы», — безразлично произнес командующий боевиков. Войдя в ангар, он осмотрелся и показал рукой на пленника. «Это он?» «Да», — поджав губы, произнес Мур. «Но этот альтиец находится в моем распоряжении!» «Совет будет решать, в чьем он распоряжении», — отрезал боевик. «И насколько вы превысили свои полномочия?» Потеряв интерес к альтийцу, боевик бегло осмотрел ангар. Едва его взгляд упал на Игната, как на лице вторженца впервые появилась тень эмоций. Неизвестный сверх едва заметно усмехнулся, глядя на худого, болезненно выглядящего парня. «Вы Игнат, я полагаю?» — произнес он. «Наш чемпион, верно?» Последняя фраза содержала в себе легкие нотки сарказма. «Ну, допустим», — кивнул Игнат. «А кто вы?» «Я капитан Фишер», — произнес незнакомец. «А это мои парни». Он показал рукой на вошедших в ангар сверхов. Те обступили Игната, с любопытством его разглядывая. «Что вам надо, капитан Фишер?» — сказал Игнат, не торопясь предпринимать никаких действий. Незнакомец будто ждал этого, ответив с явным удовольствием. «Я приехал, чтобы доставить вас и мистера Мура для разбирательства», — произнес он. «Будет проведена оценка ваших последних действий. Сами понимаете, в лицо Терры, а значит, ответственны за каждый поступок». Игнат стоял молча и слушал. Кажется, его план сработал. Главное теперь вывести последствия. Кроме того, Фишер демонстративно осмотрел тощее тело игната. Будет произведена оценка вашего здоровья и соответствие занимаемой должности. После заявления в ангаре повисла тишина. Компетенция чемпиона Терры встала под вопросом. И кажется,. Быстро нашлись желающие воспользоваться этим. Глава двадцать первая. «Вы понимаете, что и кому говорите?» — спокойно произнес Мур. «Чемпион пройдет любые проверки, но вам это с рук не сойдет!» Он посмотрел на Игната, вероятно, ожидая каких-то слов и действий. Несмотря на уверенный внешний вид, внутренний корпорат был далеко не так спокоен. И что плохо, менталист из группы боевиков это ощутил и, скорее всего, передал по мысли связи командиру. Прозвучавшая фраза невольно заставила всех перевести взгляды на Игната. Скорее всего, Мур хотел, чтобы сильнейший сверх Терры сейчас поставил на место взорвавшихся служак. Продвижение нужной информации затянулось. Корпорат нуждался в дополнительном времени и надеялся на Игната. К сожалению, все пошло не так. Болезненно бледный вид Игната совсем не вызывал того трепета и опасений, что требовались сейчас. Его состояние больше соответствовало раковому больному, чем сверхчеловеку, представляющему лицо транснациональной корпорации. Пауза затягивалась. С каждым мгновением незваные гости обретали все большую уверенность. Позиции же чемпиона, наоборот, бледнели. Если бы ему было что сказать, он бы не медлил. Но, увы, чемпион Терры вместо всяких слов лишь молча кивнул, соглашаясь с требованиями силовиков. Один короткий жест решил исход всей ситуации. Мур нервно выдохнул и отвел взгляд в сторону, напряженно соображая. Капитан Фишер же, наоборот, окончательно почувствовал себя хозяином положения. «Очень хорошо», — кивнул Фишер. «Джентльмены, я рад, что обошлось без глупостей. Поверьте, это зачтется вам в ходе проверки». Он отдал несколько коротких приказов своим подчиненным, после чего вновь обратился к Муру. «Нам нужны лишь вы, чемпион и объект!» Он жестом показал на пленника. «Ваш доверенный секретарь уже доставлен в штаб-квартиру. Остальных подчиненных придется оставить здесь!» Мур промолчал, не став сотрясать воздух бесполезным спором. Вся его ставка была наигната, и раз уж тот сдал, другие подчиненные уже не могли ничего сделать. Вокруг началась суета. Вскоре их повели к взлетно-посадочной полосе. Конвоем это еще не было, никого не обыскивали и не сковывали, соблюдая какие-никакие приличия. Но все же и о добровольности речь уже не шла. Все теровцы, включая две группы захвата, сели на небольшой пассажирский самолет, который немедля покинул Японию. В просторном кабинете сидело три человека. Пока полный мужчина слушал отчет, два остальных спокойно ждали, осматривая детали помещения. Там было за что зацепиться взгляду. Обставленный в лучших традициях британских бизнес воротил, кабинет был отделан дорогой древесиной. Обилие фотографий на стенах свидетельствовало, что хозяин этого места лично знал множество влиятельных людей. Большинство из них канули в лету с приходом новых времен. Но сам факт говорил, что здесь работает действительно серьезный человек. «Я понял», — наконец произнес мужчина, чье лицо было на всех фотографиях. «Работайте по утвержденному плану». Закончив разговор, он снял беспроводную гарнитуру и перевел взгляд на ожидающих его коллег. «Все нормально» бросил он. «Информация подтвердилась. Их везут сюда». «Еще бы!» Не без самодовольства произнес высокий пожилой старик. «Мои ребята знают, куда смотреть». Несмотря на возраст, он лучился здоровьем и бодростью. Директора Терры не торопились калечить себя на войне хаоса и потому не обладали боевыми дарами. Однако небольшое усиление здоровья пришлось им по вкусу. «Самое важное впереди», — нахмурился второй гость. Он перевел взгляд на хозяина кабинета. «Я все еще думаю, что мы слишком рискуем». «Мы уже обсуждали это», — терпеливо произнес хозяин кабинета. «Уже через два дня начнут возвращаться остальные члены совета. Время будет упущено». «Я не про это», — не унимался спорщик. «Этот чемпион! Он же настоящая машина смерти! Как мы можем рисковать?» «Говоришь, машина смерти!» — фыркнул старик и протянул собеседнику листы. «Прочитай! Сейчас он и мухи не обидит!» Взяв руки листы с распечатанным текстом, мужчина бегло осмотрел их. «Мы обязаны действовать сейчас!» Старик излучал уверенность. «План верен, как мои часы!» «Когда все сделаем, мы получим решающее преимущество в Совете», — кивнул хозяин кабинета. «И фактически примем управление над Террой». «Хорошо», — кивнул скептик. «Да поможет нам Бог!» Старик в ответ на это лишь фыркнул. Перелет прошел еще с парой посадок. Игнат не знал, где они пролетали, но заметил, что цивилизация явно восстанавливается. Это уже были не те мертвые города, заваленные мусором и брошенными автомобилями. Человечество вернуло власть над планетой. Сам Хасид был погружен в раздумие по поводу происходящего. В какой-то момент на него накатила неуверенность из-за чрезмерной наглости плана но сомнения были подавлены. Хасит ощущал, что война скоро перейдет в решающую стадию, а значит, следовало обезопасить тыл, окончательно решив вопрос с Терой. Пришлось рисковать. Игнат обернулся и встретился взглядом с Муром. Их посадили отдельно, к тому же менталисты глушили корпората, не давая Кедрову общаться с ним ментально. В остальном все было спокойно. Пока чемпион и один из директоров ТЭРы были при своих должностях, относились к ним нормально. Правда, Игнат то и дело ощущал на себе оценивающие взгляды боевиков. Не слабо раскачаны, они с удовольствием бы показали выскочке, что тот не так уж и крут. Самолет заходит на посадку!» — отвлек Игнат от размышлений голос капитана Фишера. Скоро мы будем в штаб-квартире. Надеюсь, все будут держать себя в руках и обойдется без инцидентов. Проговаривая последние слова, он повернулся к Игнату, недвусмысленно давая понять, для кого их произносит. Кедров ощутил, как усилилось внимание конвоиров. После посадки шанс, что он что-нибудь выкинет, повышался. Никакой реакции Игнат не проявлял, демонстрируя спокойный вид. Он сидел и держал в руках настороженного бамбика. Сейчас его больше всего заботило, как их встретят. Будет плохо, если их с Муром и пленником разведут. «Этого не должно произойти», — подумал он. Ставку Игнат сделал на пленника, дело которого не терпело огласки. Чтобы получить максимум выгоды, недоброжелателям эстеры следовало работать самостоятельно, вовлекая в дело как можно меньше других лиц. Ну а чтобы усыпить их бдительность, очень кстати пришлось текущее плохое состояние чемпиона. Игнат беспокоил только тот факт, что незнакомые оппоненты не могли быть идиотами. А значит, если они решатся работать сами, наверняка как-то подстрахуются, чтобы не получить проблем от чемпиона Терры. Под эти мысли как-то незаметно прошла посадка. Дождавшись трапа, они покинули самолет. Вопреки желанию Игната, посмотреть город не вышло. Уже у самолета их ждал кортеж из бронированных машин с символикой Терры. Всех троих усадили в грузовик со стенами из экранирующего металла. «Все будет хорошо, Бамп», — сказал он заволновавшемуся псу. Вопреки словам, он и сам ощущал, как растет напряжение. Следующие полчаса прошли в терпеливом ожидании. Наконец... Движок стал сбавлять обороты, а машина остановилась. «Вот и приехали», — произнес он, продолжая разговаривать с псом. «Сейчас я разберусь, и все будет как раньше». Металлические двери распахнулись, открывая Игнату вид на двор, огороженный кованой оградой. «Выходите», — заглянул внутрь Фишер. «Мы приехали». Игнат первым покинул фургон. Оглядевшись, он увидел, что они подъехали к крупному зданию, построенному в каком-то староевропейском стиле. Неподалеку, на ухоженном газоне, с высоких флагштоков, реяли флаги Британии и Терры, намекая на их текущее местонахождение. «Проходим, не задерживаемся!» — поторопил их капитан, явно желавший поскорее выполнить свою задачу. Процессия миновала главный вход, войдя в здание сбоку. Худшие прогнозы Игната не сбылись. Не было никаких ловушек и новых попыток силового захвата. Зато он угадал в другом. Гостей принимали в полусекретной обстановке. Явно не желая утечки информации, их повели пустыми коридорами вглубь здания. После долгих блужданий по зданию, они наконец оказались в конференц-зале, где их ждала пара незнакомых по-военному одетых сверхов и высокий блондин в сером пиджаке. В новое время обычный офисный костюм даже в таком интерьере смотрелся как-то непривычно. «Приветствую, господин Мур», — произнес блондин, проигнорировав Игната. «Не могу сказать, что рад встрече», — поморщился в ответ корпорат. «Происходящее нарушает все внутренние правила». «Повод, конечно, не очень хороший». Обтекаемо ответил на это пиджак. «Но, надеюсь, это недоразумение скоро разрешится. Мистер Кедров?» Он повернулся к Игнату. «При всем уважении, сейчас у меня к вам... Эм, некоторые требования». Блондин повернулся к одному из сверхов и сделал подзывающий знак. Мужчина вышел вперед, неся в руках какие-то предметы. «Для обеспечения безопасности руководящих лиц мне придется надеть на вас устройство, блокирующее ментальные способности», — пояснил сверх. «Надеюсь, вы не против?» Все обратили внимание на Игната. Это был очередной барьер, на котором можно было ожидать неповиновения от чемпиона Терры. Невольно сверхи из охраны насторожились. Игнат продолжал действовать по уже намеченной линии, Идентифицировав оборудование, он убедился, что ему не солгали. После этого Хасид молча кивнул, старательно поддерживая образ морально подавленного человека. «Вот и хорошо», — кивнул блондин. По его кивку сверх подошел к Игнату и осторожно надел ему на голову сбрую из проводов и клем. Сделав это, он включил устройство. Игнат ощутил, будто его накрыло пыльным мешком. Он словно снова стал простым человеком, потеряв целый спектр ощущений, к которому уже привык. Теперь Хасид не чувствовал ни направленных на него взглядов, ни чужих эмоций. Вот и хорошо, улыбнулся собеседник. И еще кое-что. Повинуясь его жесту, два сверха внесли в помещение на носилках нечто, накрытое футляром из экранирующего металла. Поставив носилки в центре зала, они сняли защитную крышку. Под ней оказался предмет, похожий на крупный камень с отполированными гранями. В первое же мгновение Игнат напрягся. Ощутив эманации энергии порядка, он тут же применил идентификацию. Предмет, содержащий в себе энергию порядка. Блокировка мешает углубленному изучению. — Вот черт! — выругался мысленно он и спросил вслух. «Что это?» «Это одна из наших находок», — произнес мужчина в пиджаке. «Мы называем его «камень клятвы». Если вы дадите перед ним э, обещание, то нарушить его будет затруднительно». Игнат в это время продолжал осматривать артефакт, но без полноценной идентификации и знаний принцип действия понять было невозможно. «Походу, наш чемпион боится» произнес кто-то из сверхов, неправильно поняв его заминку. Это тут же вызвало волну смешков у присутствующих. Не обращая на них внимания, Игнат посмотрел на Мура. Несмотря на подавленное состояние, тот понял все без слов. «Я первый», — произнес он, выйдя вперед. «Вообще-то мы требуем такое только от боевиков», — с легкой долей озадаченности произнес пиджак. «Ну, наши директора — парни не из самых смелых», — отметил Мур, вызвав новую волну смешков. «Теперь уже в адрес блондина». «Так что для их безопасности мы подстрахуемся». «Хорошо», — недовольно кивнул Пиджак. «Давайте начнем, а то время идет...» Под внимательными взглядами Мур положил руки на артефакт и зачитал довольно хитро составленный текст, что не навредит Терри и ее руководителям. Как только он договорил, артефакт начал излучать энергию. Она впиталась в тело Мура, осев на нем в виде конструкта. «Похоже, эта штука и правда как-то может контролировать выполнение обещания», — подумал Гнат. «Вот на что они сделали ставку». Он ожидал, что к встрече с ним подготовятся, и вот это произошло. Теперь оставалось лишь надеяться, что он адекватно оценил уровень своего развития, потому что в противном случае исход будет печальным. «Ну что?» — с насмешливой полуулыбкой повернулся к нему пиджак. «Вы решились?» «Да», — без всяких эмоций бросил в ответ Игнат. Подойдя, он прочитал то же обещание, что и Мур. Энергетический конструкт попал в его тело, несмотря на сопротивление. Основанный на первостихии порядка, он обошел защиту и осел на Хаосите, будто свинцовая сеть. Игнат испытал иррациональное желание выбраться из собственной кожи. Подавив его усилием воли, он покосился на Мура. Тот явно не испытывал никакого дополнительного дискомфорта. А значит, Дело было в источнике хаоса, не желавшим быть облаченным в чужеродный конструкт. В области груди даже возникло жжение. Один из верхов кивнул, подтверждая успешное применение. «Ну вот», — улыбнулся блондин, — «теперь мы можем заняться делом. Проводите их, господа уже ждут». Напоследок Игната и Мура поверхностно обыскали. Но веномы и важные артефакты Хасид скинул в кошмар, еще когда почуял приближение чужих в ангаре. После этого, уже расслабившись, охранники повели их дальше. Пройдя совсем немного, Игнат оказался в помещении, похожем на зал суда. За высоким столом сидело три корпората в синих пиджаках Теры. Игната и Мура выставили перед ними, словно подсудимых. Игнат от такого накала пафоса лишь поморщился. А вот его коллега... «Вы!» — прорычал Мур. «Это было ожидаемо!» «Я открываю заседание!» Проигнорировав его возглас, произнес тучный мужчина за центральным столом. «Будет рассмотрен проступок директора Мура. Его сговор с амбассадором Терры...» и многочисленные дисциплинарные нарушения последнего». «Но это курам насмех!» — попытался оспорить сам факт обвинения Мур. «Вы работаете в отсутствии остальных!» «Тишина! Любые нарушения будут лишь отягощать вашу вину!» — перебил его толстый корпорат. Он повернулся к старику. «Прошу вас, начинайте!» Тот встал, откашлялся и поднял глазам лист с текстом. фрэнк Мур обвиняется в хищении ценных материалов, а также...» Начал зачитывать он. Наблюдающий за этим Игнат потихоньку вникал в происходящее. Поначалу он не понимал, зачем вообще этот цирк. Корпораты были уверены, что Мур и Кедров в их власти. Так что мешало им разобраться потихой? Однако «Тера» — это корпорация, а не бандитская группировка. Им надо было соблюсти минимальные приличия. «Перейдем ко второму участнику сговора», — продолжал зачитывать старик. Подняв взгляд, он посмотрел на Игната. «Мистер Кедров, также известный как Холод». «Слушаю, Ваша честь». Игнат не удержался от легкой иронии. Ему стало понятно, что любые попытки защиты в этом спектакле будут неуместны, а значит, не имело смысла напрягаться. «Молчать!» — резко оборвал его старик. «Вы можете говорить, только когда вам разрешат!» Игнат испытал немое изумление от подобной наглости. Он был готов поклясться, что видел удовольствие и насмешку в глазах корпората, отсчитывавшего его словно ребенка. В его глазах Кедров был полностью безвреден и беззащитен. «Слишком нагло себя ведет», — подумал он, анализируя происходящее. «А значит, они меня так или иначе спишут, точнее, уже списали». «Нам известно, что вы приняли предложение Мура, тем самым нарушив договор и внутренние правила Теры», — начал обличительную речь старик. «Хуже того! Отправились выполнять преступные приказы, подвергнув штурмовую операцию опасности!» Пока корпорат нес эту чушь, Игнат продолжал анализировать. Несмотря на уверенность обвинителей, он заметил, что все трое спешат. План этих ублюдков в целом был понятен. Толстый корпорат то и дело посматривал на замершего позади мура альтийца, который и был главной целью. Троица либо уже знала, что за приз их ожидает, либо логично рассудила, что ради ерунды Мур не стал бы подставляться. Игнат мысленно прикинул их планы. От Игната и Мура избавятся через дутое представление с судом. Потом альтийца используют, взяв на себя все почести. Организаторами блестящего захвата правителя вражеского мира выступит эта самая троица корпоратов. Ну а в роли бравых исполнителей будут те же силовики с капитаном Фишером, которые конвоировали их сюда. «Ха, ловко они», — хмыкнул Хасид. «И не подкопаешься». Учитывая, что Мур и правда совершил серьезный проступок в сфере, где решаются человеческие судьбы, даже несмотря на явную постановку, позже этот маленький суд и не оспоришь. Дальше Игнат уже не слушал, начав готовиться к неизбежной развязке. Спектакль продолжался около часа, и у подсудимых в нем не было шансов. Троица корпоратов старательно расписывала их ужасные злодеяния и даже приводила какие-то доказательства. Но спешка чувствовалась, и вскоре речь торопливо подвели к кульминации. «Мистер Кедров, также именуемый холод», — обратился к Игнату Толстяк. «Вы согласны с обвинениями?» Всеобщее внимание обратилось на одного из подсудимых. Вопреки ситуации, тот был странно спокойным. «Нет, ваша честь», — произнес бывший чемпион Терре. «Я выполнял свою работу». «Ха, ну что же?» — хмыкнул Толстяк. «Отрицание вины лишь ухудшает ваше положение». Он снова зашелестел листками, нашел нужный и откашлялся. «Как председатель, я выношу приговор», — произнес наконец Толстяк. «В соответствии с внутренними правилами корпорации Тера и законами военного времени, Фрэнк Мур приговаривается к увольнению и изъятию имущества». Подняв глаза от листка, толстяк посмотрел на подсудимого, чью судьбу только что решил. Ответом ему был лишь хмурый взгляд, загнанного в угол человека. Удовлетворенно кивнув, судья глянул на вторую жертву, прежде чем продолжить читать. — Игнат Кедров приговаривается к увольнению и... Судья позволил себе небольшую театральную паузу, чтобы выделить следующие слова. — Изъятию имущества а конкретно своих спецспособностей. Решение окончательное и обжалованию не подлежит». В зале настала тишина. «Ваша честь», — произнес Игнат в этой тишине, — «вы забыли кое о чем важном». «Да», — усмехнулся толстяк, уже явно приготовившийся праздновать победу. «И о чем же?» «Признаваемом всеми праве обвиняемого на защиту», произнес осужденный чемпион Терры. Глава 22. Первое время у Игната еще были надежды на мирный исход дела. Он думал, что воротилы Терры захотят использовать его слабое состояние, чтобы выторговать эсфири. Возможно, если бы предложили что-то хорошее, Игнат бы даже согласился. Все же они воевали против общего врага, а значит, Хасид мог пойти на некоторые уступки. Однако с первых же минут так называемого суда был взят совсем другой курс. То ли директорам была поперек горла его независимость, то ли еще что. Но те явно задались целью избавиться от Игната. «Вот что чувство безнаказанности с людьми творит», — подумал Игнат. Его оппоненты неплохо постарались обезопасить себя. Мало того, что они прихватили Хасита в момент слабости, привлекли плотную охрану, так еще и использовали артефакты. Вот только мыслили они еще слишком мелко, чтобы тягаться с такими, как Игнат. Уже не обращая внимания на наглые обвинения, Хасит прислушался к себе. Тело все еще не оправилось и ощущало слабость, но это было неважно. Источник хаоса был готов ударить в любой момент. Блокировка ментала была неприятна, но Игнат был уверен, что сожжет артефакт, если хорошо напряжется. «Надо преодолеть действие клятвы», — отметил он самый главный барьер. Думая об этом, Игнат заглянул в себя. Наложенный камнем клятвы конструкт он ощутил тут же. Вязь энергетических линий на основе порядка растянулась по всему телу. «Времени не так уж и много», — подумал Гнат, оценивая, как лихо и быстро директора вешают на них с Муром обвинения. «Надо избавиться от этой дряни». Разумеется, Хаосит не стал бы давать обещания на камне если бы не был уверен, что сможет преодолеть его действия. У Игната был в руках лучший инструмент против энергии порядка, оставалось только его применить. Без суеты он аккуратно изучил линии конструкта. Те оплетали весь организм, явно...